Легочные черви – маленькие создания, в одиночку и вне человеческого тела, вполне безобидные. Однако если им случится расплодиться у человека в легких, тот заболеет и в отсутствии надлежащего лечения умрет.